Эпилог. Я закончила писать эту книгу в конце 2018 года, через год после того, как сняла с себя обязанности генерального директора Метрикстрим. Из маленького стартапа под названием «Заплет» за 14 лет компания выросла и расцвела, даже превзойдя мои ожидания. Мы стали лидером отрасли. Настало время уступить бразды правления новому человеку, а я начала то, что называю фазой второй своей карьеры. Вас нисколько не удивит, что это изменение я планировала заранее, еще когда была директором по маркетингу в North Point, и мне не было сорока. Тем не менее, я строила планы не так, как в юности. Они не напоминали мой стройный график вступления в брак, рождение детей и основных вех карьеры. В плане фазы второй было много гибкости. Вместо того, чтобы отдавать всю себя одной компании, я хотела выполнять роль советника, будучи членом совета директоров, консультантом, писателем и лектором. Это должно было дать мне свободу и средства для путешествий по всему миру и общения с родными — две страсти, которые разделяем мы со Скотти. Подготовительную работу к фазе второй я провела уже в 50, но думала, что буду работать над фазой первой лет до 60 или 65. Но опять же, даже в моем графике была гибкость. Я оставила место для неожиданного, и оно произошло. Когда врач Скотти заметил кое-что необычное в рутинном анализе крови, Он просил не слишком беспокоиться об этом. Доктор объяснил, что моноклональная гомопатия неопределенного значения обычно не вызывает проблем, но в некотором проценте случаев она переходит в рак, причем в неизлечимую форму. Он предложил продолжать отслеживать ситуацию, но заверил, что риск невелик. Скотти был здоров как бык, он пребывал в прекрасной форме, тренировался в зале и являл собой иллюстрацию богатырского здоровья, так что мы уверенно двинулись вперед. Три года спустя Скотти все еще выглядел пышущим бодростью здоровяком, когда получил диагноз «неизлечимый рак крови». Продолжительность жизни — пять лет с момента начала лечения. Возможно, меньше. Может быть, больше. Эта новость подкосила нас, но, как всегда, мы со Скотти обсудили все вместе. Как тот человек, который всегда старается видеть вещи в перспективе, я сказала, «Ты знаешь, мы все умрем. Теперь мы просто знаем, что ты можешь умереть раньше, чем мы думали». «Мы сделаем все, что можем, чтобы бороться с этим». Именно тогда я сказала Скотте и детям. «В действительности, это для нас благословение. Как вы знаете, я верю, что во всем есть благо, но иногда нужно всмотреться как следует, чтобы его увидеть. Наше благословение в том, что мы проживем жизнь лучше, потому что будем жить с тем, что есть в эту секунду, а большинство людей этого не делают. Мы будем делать то, что всегда откладывали на потом. Мы сделаем это прямо сейчас». Хотя я думала, что мы наслаждались жизнью, пока я карабкалась по карьерной лестнице, полной жизнью мы не жили. Например, я копила дни отпуска, дожидаясь подходящего времени, чтобы их взять. Я откладывала поездки и события. Так что мы сделали в первую очередь? Отправились в трехнедельную поездку по Африке. Мы могли подождать, пока у нас будет больше времени, пока дети смогут взять отпуск. Но путешествия и встречи с родными и друзьями стали для нас приоритетными. В то время я еще выполняла обязанности генерального директора, но стала брать отпуска. Мы решили, что вначале будем жить, а потом бороться с раком. Так что следующие семь лет мы жили полной жизнью, а я продолжала работать в Мэтрикстрим. Мы справлялись с моей карьерой и лечением Скотти при огромной поддержке родных и друзей. Был момент, когда я думала, что, возможно, пришло время уйти с должности генерального директора. Казалось, Скотти умирает. У него была плохая реакция на химиотерапию. Он не мог есть, не мог ходить, потерял 25 килограммов. Это было ужасно. Когда его, наконец, стабилизировали, У него был нарушен иммунитет, так что он мог есть только ту еду, которая приготовлена дома. Тогда я и сказала Скотти, «Думаю, мне надо уйти с работы». Он лежал в кровати, худой, кожу до кости. И тут он мне ответил, «Если ты сейчас уйдешь с работы, это означает, что мы сдадимся раку. А какого черта я тогда тут с ним борюсь?» «Хорошо», — подумала я, «значит, уйти я не могу. А как мне тогда с этим справиться?» Когда людям ставят угрожающие жизни диагнозы, они часто не говорят об этом никому. Но как вы получите необходимую вам помощь, если вы не сообщили всей Вселенной, что нуждаетесь в ней? Мы не делали никакого секрета из диагноза Скотти. Так что, когда нам понадобилась помощь, нашлись и люди. Я обратилась к друзьям и родным, и с конца ноября по апрель с нами постоянно кто-то жил. У меня был календарь, заполненный именами людей, которые приезжали к нам, оставались на столько дней, насколько могли, и возили Скотти по врачам. Вдобавок, друзья составили график питания. Люди привозили нам еду. Не забывайте, эта еда должна была быть домашней, а многие из тех, кто вызвался этим заниматься, были очень заняты. Они занимали должности генеральных директоров и так далее. Они все знали, что не могут просто заказать блюдо в ресторане на вынос. Тем не менее, все согласились на эту работу и обеспечивали нас едой не какую-то неделю, а четыре с половиной месяца. Благодарность, которую мы испытывали, невозможно передать словами. Скотти переживал взлеты и падения. но весной 2017 года мы узнали, что он находится в терминальной стадии рака. Как выяснилось, у компании после завершения очередного цикла роста капитала имелось солидное основание, так что пришло время распрощаться с фазой первой и начать фазу вторую моей карьеры. Время найти мне замену на посту генерального директора и начать писать эту книгу. И поскольку мы это планировали, мы были готовы воплотить план в жизнь. Во время фазы второй мне не придется жертвовать личными целями ради карьеры. Не так давно мы со Скотти вернулись с празднования 105-го дня рождения бабушки, который прошел в ресторане в Атланте. 105 лет, только можете себе представить. На празднике присутствовали пять поколений нашей семьи. Были там и мои родители. У мамы есть проблемы со здоровьем, но она боец не позволяет чему-то замедлить темп своей жизни. Папа все такой же обаятельный, как раньше, хотя уже и не может устраивать борьбу с маленькими детьми». А глядя банкетный зал, я не могла не подумать о том, как далеко все мы продвинулись. Те поколения, которые пришли на праздник, и наши предки, которые жили до нас, чьи имена записаны в нашей богатой украшенной семейной Библии и на пожелтевшей бумаге, давшей моим предкам освобождение из рабства. Все мои сестры и брат закончили колледж Лиги Плюща. Линди сейчас работает преподавателем школы бизнеса университета Флориды. Ники – старший директор по работе с персоналом в кондитерской компании «Марс». Мой брат Арч, которого мир знает как Лестера Третьего, директор по работе с игроками в Ассоциации игроков Национальной футбольной лиги. Мы со Скотти очень гордимся своими детьми. Поработав в молодежных некоммерческих организациях, Киттон основал компанию Juggernaut Services в Нью-Йорке, где живет со своей невестой. Кэтлин сейчас работает в компании Capgemini, а также растит трех моих внуков вместе со своим мужем. Мы можем только представлять, куда приведет нас это новое поколение. Бабушка отлично провела время на вечеринке в честь дня рождения. Я звонила ей после нее, и она все повторяла. Я не устаю благодарить Бога за то, что Он позволил мне прожить такую долгую жизнь и увидеть, что все мои дети в порядке. Для бабушки все мои ее дети, даже маленькие правнуки. Разумеется, так и есть. За время жизни бабушки изменилось так многое. Она прошла через трудности, чтобы мы оказались там, где находимся сегодня. и о части ее борьбы я никогда не узнаю. Она всегда верила в нас, и с помощью этой веры и тяжелой работы отправила нас в путешествие, которое привело к необыкновенным достижениям, казавшимся практически невозможными для чернокожей женщины начала XX века. Бабушка и моя мама Мэра не дали этому остановить себя. Они подталкивали нас к тому, что мы должны прилагать все усилия, неважно какой ценой. Когда я думаю о том, какое наследие создали моя мама и бабушка, я постепенно перехожу к мыслям о том, что бы я хотела оставить после себя. Это так просто, что звучит банально. Я хочу вдохновлять будущие поколения и оказать позитивное влияние на мир. Пока есть люди, которых нужно подтолкнуть к тому, чтобы продолжать двигаться вперед, быть стойкими и достигать своих целей, я хочу поддерживать их. Это работа, которую я продолжу. Мотивировать людей на то, чтобы пробивать барьеры, в том числе и те, которые находятся у нас в головах, и добиваться лучшей жизни. Я хочу видеть больше успеха и счастья для женщин, для представителей меньшинств и для всех остальных, кто стремится к этому. Я хочу дать людям инструменты и вдохновение, чтобы достигнуть того, что возможно, и ухватиться за это. Недавно после разговора с женщинами и руководителями на национальной конференции я быстро уходила с площадки и тут услышала, как за моей спиной громко стучат по кафелю шпильки. Я оглянулась и увидела, что меня пытается догнать запыхавшаяся женщина. Я слышала ваше выступление и должна сказать вам, что для меня было честью узнать ваше мнение. Вы так мощно говорите, и все ваши слова связаны с миром бизнеса. Спасибо за то, что вам хватает смелости говорить о том, каков в действительности этот мир по отношению к женщинам и цветным. Большинство людей обходят эти вопросы, а вы нет. Ваши слова изменили мою жизнь. Поблагодарив женщину за отзыв, я села в такси и позвонила Скотти, чтобы дать ему знать. Я буду дома достаточно рано, чтобы приготовить ужин. Я очень люблю это делать. а теперь у меня есть для этого время. Когда я положила трубку, чувство глубокого удовлетворения заставило меня широко улыбнуться. Я откинулась на сиденье, удовлетворенно смотрела из окна на прекрасный весенний день. Все выглядело так, как будто возвращается к жизни. Деревья, казалось, взрываются новыми бутонами, свет проникал сквозь их ветви, окрашивая кусты во все оттенки розового, белого и оранжевого. Пока мимо меня двигались люди и транспорт, я на минуту задумалась о фазе второй. Именно на этом месте я и хотела оказаться. Я поменяла положение всегда занятого генерального директора на портфель мест в советах директоров и роль советника. Теперь у меня впервые за 35 лет были и гибкость и свобода, а еще время поделиться тем, что я испытала и узнала. Время говорить и писать. Время, чтобы провести его с мужем и родными. Мои размышления были прерваны звуками, доносившимися из моего айфон. Внуки звонили мне по фейстайм. «Бабушка, бабушка, где ты?» Кричали они, как всегда. «Я еду домой», — ответила я. Посвящение. Музыканты играют, пытаясь заглушить громкий гул возбужденных голосов, собравшихся на свадьбу гостей, болтающих между переменами блюд. Окрестности удивительно красивы. Мы находимся в поместье Бакхет в Атланте, штат Джорджия. Идет свадебная церемония, сядет во фраки, костюмы и вечерние платья. Мерцающий свет свечей отбрасывает причудливые тени на стены и арки от реставрированного особняка XIX века. Эмоции закручивают меня, словно в водовороте, пока я пытаюсь есть, одновременно знакомясь с семьей новых родственников моего старшего племянника, который только что принес свои клятвы в вечной любви. Это прекрасная, радостная церемония, но я чувствую, как на меня накатывают волны грусти. И тут это происходит. Я слышу, как мурлыкает голос Марвина Гея. «Baby, I'm hot just like no one. I need some loving. And when I get that feeling, I want sexual healing». У меня сжимается горло. Дыхание прерывается. Я чувствую, как слезы наполняют глаза. Я должна бежать. Я не могу расплакаться прямо за столом. Я поднимаю голову и вижу Китона в другом конце комнаты. Он смотрит прямо на меня, грустно и незаметно кивает. Смаргивая набегающие слезы, И, стараясь дышать поглубже, я вскакиваю с места и бегу в туалет так быстро, как только мне позволяют длинное платье и высокие каблуки. Я чувствую, как меня касается Кэтлин еще до того, как вижу ее. Она перехватывает меня, обнимает и проводит в туалет, где я, рыдая, падаю ей на руки. Сегодня 7 сентября. Еще 4 месяца не прошло с 17 мая, когда Скотти умер от рака. «Сексуал хиллень» Марвина Гея была нашей песней. она вышла в 1982 в тот год когда мы встретились я до сих пор помню как скотти в возбуждении звал меня у дверей общежития было уже за полночь и я спала в ответ на мой ворчливый отзыв он ответил послушай что что случилось я тут же встревожилась послушай эту песню настаивал он песню о господи какую еще песню время за полночь будний день завтра у меня занятия и работа просто послушай это должна быть наша песня сказал скотти более нежно и в самом деле Песня Марвина Гея стала нашей. Каждый раз, когда мы её слышали, мы бросали всё, что бы ни делали, и начинали танцевать. А теперь песня играет, и Скотти нет рядом. Его нет рядом, и чтобы разделить со мной праздник по поводу бракосочетания моего племянника и увидеть, как наша дочь выступает распорядителем церемонии. Не будет его, и когда через год к алтарю пойдёт наш сын. Скотти ушёл навсегда, и горе давит меня тяжким грузом. Время лечит. Так говорили мне все, кто прошел то, что сейчас приходилось переживать мне. Так что мне остается только быть терпеливой, терпеливой с собой и со всем миром, который продолжает жить. Я много работаю, чтобы оставаться занятой и создать иллюзию быстрого движения времени. Хотя Скотти так и не увидел этот текст напечатанным. Он читал его. Помимо того, что книга рассказывает о личностном и профессиональном росте, в нее вошла и наша история любви. В ней я отдала должное своему мужу. Теперь публикация и выход книги в продажу дают мне такое необходимое новое направление деятельности и отвлекает от тяжелых мыслей. Так что я посвящаю эту книгу моему покойному мужу. После почти 35 лет брака Скотти всегда будет частью меня. Таким образом, он продолжает жить.